Глава девятая. «Шпион». В субботу Ленька Старостин собирался в кино вместе с бабушкой. Приглаживая непокорные вихры перед зеркалом в ванной, мальчик внимательно посмотрел на себя и вдруг скорчил забавную рожицу. После довольно улыбнулся. «Кино — это здорово! Значит, обязательно будет мороженое!» — подумал он. «Бабушка всегда мне покупает эскимо!» «Ленечка!» – услышал он. «Я готов, бабуля! Выходим!» Мальчик еще раз провел расческой по волосам. Провести выходные дни Катя Ершова решила в компании институтских друзей поболтать, сходить в кино, а потом и в кафе. Игорь, конечно, был тоже приглашен. «Катюша, я зайду за тобой часов в шесть вечера. Будь готова!» – попросил он. «Хорошо, постараюсь!» – пообещала Катя. «Рита!» Катя заглянула в комнату к сестре. «Пойдем с нами. Отвлечешься, развеешься, а то сидишь все время за учебниками». «Нет-нет, Катеринка, у меня зачеты скоро. Я не могу», – с сожалением ответила Маргарита. «А вам желаю хорошо повеселиться». Кинотеатр был полон. Люди суетились, ели мороженое и попкорн, пили газировку, покупали шарики. «Что происходит?» спросила Катя у Игоря. «Почему здесь столько детей? Уже семь часов». «Премьера какого-то новомодного мультфильма», сообразил Игорь. «Сеансы идут даже вечером». «Не избавишься ты от деток, Катя», расхохоталась Варвара. «Они тебя повсюду преследуют». Катя улыбнулась. «Варя, а вот почему ты после института не пошла работать учителем в школу, а устроилась в турагентство?» «Не смогла я, Катя» честно ответила Варвара. «Я еще после практики решила, в школу не ногой, там же трудятся не совсем нормальные люди». «В каком смысле не совсем нормальные?» Катя даже немного обиделась. «А в таком смысле, что выдержать столько орущих, бегающих и дерущихся детей может только не совсем нормальный человек». «Да ты не обижайся, Кать!» Варя подергала подругу за рукав. «Ты всегда была чокнутой, так что ты на своем месте». «Ты, как всегда, подруга!» – расхохоталась Катя. «Что-то сладкого захотелось. Мне кажется, мы успеем съесть по мороженому перед сеансом». «Пойду куплю», – сказал Игорь. «Принимаю заказы. Кто какой будет». «Екатерина Михайловна!» – вдруг услышала Катя тихий голос. «Кто это?» – испуганно вскрикнула она. «Это я, старостин!» «Леня, ты где?» – спросила Катя, озираясь по сторонам. «Я тебя не вижу». «Я здесь, за рекламным щитом», — сказал старостин. «Что ты там делаешь?» «Шпионю!» — зловеще прошептал Ленька. «За кем?» — решила уточнить Катя. «За вами, Екатерина Михайловна!» — старостин засмеялся. «Пришел я в кино с бабулей, она мороженое пошла покупать, а я смотрю, вы идете, я сразу за рекламой спрятался и...», и... — спросила Катя. — И стою к шпионю потихоньку, — признался Ленька. — Выходи оттуда, — велела Катя. — Вон и бабушка твоя идет. — Уговорили, пробурчал старостин. — Может, мне в профессиональные шпионы податься? — спросил он друг. — Ладно, Екатерина Михайловна, я вас отпускаю, — смилостивился Ленька. — Смотрите, Игорь не может вас найти, — «Идите, Екатерина Михайловна, я никому не расскажу, что вы целовались». «Что?» – Катя покраснела. «Шучу!» – улыбнулся Старостин и побежал навстречу бабушке. Вернувшись в школу после выходных, Катя Ершова почувствовала, что очень соскучилась по детям. «Здравствуйте, ребята!» – сказала она, входя в кабинет. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна!» «Вы пришли?» – спросила Наташа. «И я пришла». Сколько мы не виделись? Два дня – это сколько часов, а минут, а секунд? Почему вы задумались? Считаете? Я так и знала, что вы считаете секунды до нашей встречи. Екатерина Михайловна, что вы делали на выходных? – спросил Дима Думцев. Только не говорите, что работали. Все нормальные люди в субботу и воскресенье отдыхают. Вот я, например, валялся на диване, играл в компьютер, а вы играли в комп. «Нет, Димочка!» – со смехом ответила Катя. – Не играла. «Вам не разрешили?» – участливо спросил Дима. «А я знаю, что Екатерина Михайловна делала в выходные», – заявил Ленька. «Что?» – закричал Дима. – «Рассказывай быстрее!» «Она ловила шпионов!» – выпалил в старости. «Каких еще шпионов?» – завистливо произнес Думцев. «Самых настоящих», – ответила Катя. «На перемене Леня тебе расскажет». Дима прищурился. «Лень», – прошептал он, – «это правда». «Угу», – Ленька улыбнулся. «Потом поговорим». «А я так хотела в школу, Екатерина Михайловна, что даже проспала», – призналась Лиза. «Что у нас будет сегодня? Чем займемся? У вас есть план, Екатерина Михайловна?» – Ленька сыпал вопросами. «Предлагаю начать готовиться к Новому году», — сказала Яся Бегункова. «Будем репетировать, да, Екатерина Михайловна?» «Кстати, сколько осталось до зимних каникул?» — вдруг решил уточнить Даня. «Шесть недель? Это же сколько дней? А часов? А минут? А секунд? Вы считаете, Екатерина Михайловна, в уме? Вот калькулятор возьмите, вам легче будет», — предложил он. В этот момент в класс вошла школьная медсестра. В руках у Елены Вадимовны был листок со списком класса. «Прививки!» – с ужасом прошептала Варя. «Я не пойду!» – она покачала головой. «Боюсь! Там шприц, длинная игла и кровь!» – страшным голосом проговорила она. «Хватит нас пугать!» – воскликнула Яся. «Кровь? Это ужасно!» «Дети, ну какая кровь!» «Совсем не больно. Я с вами пойду», – стала уговаривать ребят Катя. «Никакая это не прививка», – сказала Елена Вадимовна, – «а манту». «Манту?» – переспросил Ленька. «Это еще что такое?» «Да не манту, а манты», – поправила его Наташа. «Пирог такой вкусный, с мясом. Нам пирог дадут в медицинском кабинете?» «Не пирог это вовсе, а большой пельмень». Сознанием дела вмешалась в разговор Лена. «Мы с мамой делали манты на праздник». «В голове у тебя пельмень!» — воскликнула Яся. «Не манты, а манту! Разницу улавливаешь?» — спросила она Лену. «Нет», — ответила девочка. «Так, дети, не ссорьтесь, давайте я вам все объясню», — предложила Елена Вадимовна. «Манту делается для того, чтобы узнать, есть ли у вас в организме туберкулезная палочка». «Палочка? В организме?» – Даня Веселков побледнел. «У меня нет палок, я ничего не глотал», – заверил он медсестру. «Ребята, не волнуйтесь, сейчас мы все вместе пойдем на первый этаж, а по дороге я расскажу вам, зачем делают манту», — сказала Катя. «Екатерина Михайловна», — позвала учительницу Наташа, «а у меня на руке пельмени не будет?» «Не будет, не переживай», — пообещала Катя.